54. Сэм. Я взяла чужое удостоверение. Девушка примерно моего роста с похожими волосами, только чуть старше, поэтому удостоверение синее. Ее зовут Эмили. Кажется, она обрадовалась, что больше от нее сегодня ничего не понадобится, поскольку без документов ей не пройти через пропускные пункты. Мы добираемся маленькими группками по двое-трое. Я иду с Дайшей и Джура, а собираемся все у Вестминстера. Я волнуюсь, станут ли они пристально рассматривать фото на удостоверении, если после всех событий, которые привели к этому дню, этому моменту, меня остановят на пропускном пункте, и я не смогу добраться до цели. Что ж, значит, все было зря. Джур тщательно спланировал маршрут до центра. Получилось дольше, но зато он выбрал те пропускные пункты, которые охраняет полиция, а не лордеры. Постепенно они занимают все больше контрольно-пропускных пунктов, но на обходы их сил уже не хватает. Пока. Их нужно остановить, пока хватка не усилилась. Мы стоим в очереди на первом пункте. «Не делай такой испуганный вид», — шепчет Джура. «Веди себя нормально». легко сказать, но очередь двигается быстро, наверное, они не вглядываются в лица, и я заставляю себя дышать ровно, притворяюсь кем-то другим, кем-то с именем Эмили, кого не хотят арестовать власти. Первым проходит Джура, женщина-полицейский сканирует его удостоверение и знаком велит проходить. Следом идет Дайша, ее тоже пропускают. Я протягиваю женщине свой пропуск, Но отпускаю, прежде чем она успевает взять, и он падает на землю. Она недовольно цокает языком. «Простите, пожалуйста», — говорю я и краснею. Она сканирует пропуск, возвращает его, и я прохожу.